Его молчание становилось тягостным, несмотря на треск фейерверка. Марианна не решалась поднять глаза на зоны из боязни, что он увидит в них слезы. С горечью подумав, что им больше нечего сказать друг другу, она медленно повернулась, чтобы возвратиться в зал, когда он остановил ее. — Вы не позволите мне, сударыня? — Да. Откликнулась она, охваченная невольной надеждой, внушенная этими пятью, остановившими ее краткими словами. — Я хотел бы представить вам мою жену. — Вашу? — Марианна запнулась. Внезапно силы полностью оставили ее. Она почувствовала себя слабой, растерянной, безвольной лихорадочно искала что-нибудь, чтобы обуздать свое волнение. Ее руки непроизвольно сложили веер и с такой силой сжали его, что тонкие пластинки слоновой кости затрещали. Однако Изон, не замечая ее состояния, протянул руку, приглашая женщину, чье присутствие в тени американца Марианна в своем смятении не заметила. С таким ужасом, словно дело шло о призраке, она увидела возникшую из этой тени молодую женщину, невысокую и худощавую, в серебристом платье с черными кружевами. По испанской манере ее темные волосы были заколоты сзади высоким гребнем, с которого спускалась мантилия из таких же кружев, что и на платье. А бледная роза над гребнем и несколько роз в вырезе де-декольте завершали ее туалет. Под мантилией перед Марианной предстало юное серьезное лицо с щеканными чертами, с тонкими изящными губами, отмеченными странными у существа такого возраста печалью, с большими темными задумчивыми глазами и четко прочерченными на светлой коже бровями все вместе оставляло впечатление физической слабости, хрупкости, но выражение лица обнаруживало гордость и упорство. Была ли она красива? Эта женщина, возникшая внезапно летней ночью, чтобы лишить радости Марианну. Даже под угрозой смерти она не способна была сказать это. Ее душу, сердце, глаза... Захватило жестокое разочарование, начавшее мало-помалу причинять ей боль. Это напоминало будничное серое ноябрьское утро при пробуждении от полного тепла, радости и света сна. И у Марианны мгновенно возникло желание закрыть глаза, уснуть и снова оказаться среди грез. Словно из густого тумана доносились обращенные к незнакомке слова Эзона, и, несмотря на ее смятение, она отметила, что он говорит по-испански. — Я хочу познакомить вас с одним старым другом. Вы не возражаете? — Конечно, если только это настоящий друг. Ее тон, заметно пренебрежительный и недоверчивый, возмутил Марианну. Внезапный гнев прогнал боль и вернул ей самообладание. С насмешливой улыбкой, которая ответила презрением на пренебрежение, она спросила на чистейшем Костильском, почему я не могу быть настоящим другом. Красивые брови другой поползли вверх, но она ответила очень серьезно, потому что мне кажется, что в этой стране слово «дружба» не вкладывает такой глубокий смысл, как у нас. У вас? Вы испанка, без сомнения. С инстинктивной способностью людей моря предугадывать приближение малейшей бури, Езон взял руку жены и крепко сжал ее. Пилар, родом с Флориды, сказал он мягко, ее отец, Дон Агостино Эрнандец де Кинтана, владелец обширных земляных. У Годии возле Фернандины, у нашей границы. Хотя город и небольшой, но страна громадная, и более чем наполовину дикая, Пилар в первый раз видит Европу. Испанка бросила на него недовольный взгляд, и последний, надеюсь. Я не собираюсь снова приехать сюда, тем более остаться, потому что мне здесь не нравится. Только Испания привлекает меня. Но, увы, не может и речи быть о возвращении туда из-за ужасной войны, которая ее опустошает. А теперь, друг мой, вы назовете мне имя этой дамы? Дикарка внутренне взорвалась Марианна, примитивная, погрязшая в религии и чванстве. И враг императора готова поклясться. Неужели мне суждено встречать сегодня вечером только дикарей? После этого Монгола — это девка. Она дошла до исступления и едва удерживала гнев, заставляющий трепетать все фибры ее души. И когда Изон собрался представить ее, и не зная о ее браке понес бы несусветную чепуху, она сухо предварила его. «Не утруждайте себя». Судя по вашим собственным словам, миссис Бафор заслуживает извинения за незнание света. Примиритесь с тем, что я осведомлю ее сама. Я княгиня Сант-Анна, сударыня, и если я снова буду иметь удовольствие видеть вас, знайте же, что я имею право на обращение «светлейшее сиятельство». Удовлетворившись вспыхнувшим в синих глазах езона изумлением, она слегка поклонилась и решительно повернулась к ним спиной, чтобы удалиться и, возможно, найти Толейрана. К тому же под гром аплодисментов фейерверк уже заканчивался пышной многоцветной аллегорией, изображавшей двух орлов французского и австрийского, соединенных волшебством господ Руджиери. Но это примечательное творение пиротехники удостоилось лишь презрительного взгляда Марианны. «Нелепо», — подумала она, — «нелепо и напыщенно, так же, как и то, как я вывалила свой титул на голову этой простушки. Но это только ее вина. Как бы я хотела, чтобы она провалилась сквозь землю. Мертвой бы ее увидеть, мертвой! Подумать только она, его жена, его жена!» Три буквы притяжательного местоимения от ныне связывавшего Язона Спилар причиняли Марианне мучительное раздражение, как укусы пчел. Ее охватило знакомое желание бежать, куда глаза глядят. Это примитивная потребность, пришедшая, возможно, из глубины веков от каких-то предков-кочевников, овладевавшая ею всякий раз, когда страдание поражало ее сердце, но не от трусости или боязни противостоять, а из-за необходимости скрыть от чужих глаз собственные чувства и обрести в отдалении и одиночестве необходимое спокойствие. Она машинально последовала за толпой к бальному залу, где снова запели скрипки в ожидании начала ужина с единственной целью продолжить свой путь к карете, к спокойствию своего дома и комнаты. Это посольство и все заполнявшие его люди вызывали у нее теперь отвращение. Даже присутствие Наполеона, сидящего на красном с золотом троне, установленном для него и Марии Луизы в глубине зала, не могло остановить Марианну. Она хотела уйти, но вдруг она увидела направляющуюся к ней группу дам с Доротеей и графиней Кильманзег во главе, и это зрелище вызвало у нее возглас недовольства. Теперь она должна будет болтать о пустяках, обмениваться никчемными фразами, когда ей так необходима тишина, чтобы услышать странные крики, которые испускало ее сердце, и попытаться хоть что-нибудь понять. Нет, это невозможно, она не сможет вынести...